Но история всего времени не представляет нам ничего, кроме злодейств между усобией. Храбрые умирали за князей, а не за отечество, которое оплакивало их победы, вредные для его могущества и гражданского образования. Утвердив мир с половцами, которые всякому новому государю предлагали тогда союз и бы хотели даров, великий князь оказал, может быть, излишнюю строгость в рассуждении своего дяди.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 Посланный братом Смоленский князь изгнал Вячеслава, велел ему княжить только в Пересопнице или Драгобуже Волынском, а наместников его, окованных цепями, вместе с Туровским епископом и Акимом привел в Киев. Назначив Туров, в удел меньшему сыну именем Ярославу, великий князь обратил внимание на Игоря во брата. Спасаясь бегством от победителя, Святослав хотел удостовериться в искренней дружбе князей Черниговских.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 Отправили множество возов с добычей и, веселясь разрушением, сожгли дворец, церковь, гумно княжеское, где было девять сот скердов хлеба. Великий князь, свидав о воинских приготовлениях Георгия Владимировича, велел другу своему Ростиславу Ярославичу Рязанскому на бегами тревожить Суздальскую область, сам же выступил из Киева и соединился с князьями Черниговскими, осаждавшими Путивль.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 Ограбили славную церковь Вознесения, богатую серебряными сосудами, кадильницами, утварью, шитую золотом, коваными Евангелиями и книгами. Семьсот рабов княжеских были также их добычей. 1147 год. Святослав ожидал Георгия. Он действительно шел к нему в помощь, свидав же о нападении князя Рязанского на Суздальскую область, возвратился из Казельска. Один сын его, Иоанн Георгиевич, приехал с дружескими уверениями к Святославу, который в знак благодарности отдал ему Курск и посемье. Но принужден был искать убежища в своих северных владениях. Многочисленная рать великокняжеская шла к нову городу. Старый вельможа Черниговского князя, бывший некогда верным слугой у Олеговым, из сожаления тайно уведомил Святослава о предстоящей ему опасности. «Спасай жену, детей своих и супругу Игореву», — говорили его друзья и бояре. «Все запасы твои уже в руках неприятельских. Удалимся в лесную землю Карачевскую. Ее дремучие боры и помощь Георгиева будут твоей защитой». Некоторые вельможи говорили искренне, другие хотели только избавиться от кровопролития и сами остались в Новигороде, когда Святослав уехал в Карачев. «За ним гнался Изяслав Давидович», —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 Отдал Давидовичем всю завоеванную область, кроме Курска, исключительно присвоил себе одно Игорево достояние и возвратился в Киев. Все это время Игорь был уже монахом. Изнуренный печалью и болезнью он изъявил желание отказаться от света, когда великий князь готовил сойти на его брата. Давно и в самом счастье я хотел посвятить Богу душу мою, говорил Игорь.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 Разорив многие селения в верховье Угры в Смоленской области, Святослав завоевал всю страну вятичей от Мученска до Северного Удела и вместе с Глебом, сыном Георгия, шел далее. Когда послы Давидовичей встретили его и сказали именем князя, забудем прошедшее, дай нам клятву союзника и возьми свою отчину, не хотим твоего имени.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 Другие, не столь упорные, объявили себя готовыми исполнить волю Изяслава воу, согласную с пользою и честью государства. Епископ Смоленский Аннуфрий выдумал посвятить митрополита главою святого Климента, привезенную Владимиром из Херсона, так же как греческие архиереи из Древля ставили патриарха в рукою Иоанна крестителя. И сим торжественным обрядом успокоил духовенство.